А он тотчас нагнал ее и сыпал вопросами все время, пока они шли рядом по коридору. Ну, а Вильям? А Деннис? А маленький Майкл? Отлично, отлично. Просто великолепно. С же церемонно, с теми же учтивыми жестами, он отворил дверь гостиной, а затем принялся со скрипом двигать кресло, чтобы усадить ее поудобнее. после чего помчался на кухню распорядиться о чае. А когда миссис Холл явилась с подносом, он тревожно оглядел сервировку, словно опасаясь, что она обманет ожидания миссис Далби. Видимо, успокоившись, он разлил чай, похлопотал еще несколько секунд и, наконец, сел напротив, показывая, что он весь внимание Миссис Далби поблагодарила его, и отпила глоток из своей чашки. «Мистер фарнан я зашла поговорить с вами о моих телятах. Этой весной их у меня 35, и все время они выглядели очень хорошо, но теперь вдруг начали сильно худеть. Все до единого». У меня упало сердце. Я, наверное, переменился в лице, потому что она успокаивающе мне улыбнулась. «О, нет-нет, мистер Хэрриот, это не то. Ни один ни разу не кашлянул. Но только они теряют вес, и у всех сильный понос. Кажется, я догадываюсь, в чем дело», — сказал Зигфрид, придвигая поближе к ней тарелку с аладьями. «Опять подцепили каких-нибудь глистов». Но не легочных, а кишечных одна хорошая доза глистогонного, и все будет в порядке. она кивнула и взяла оладью вот и чарли тоже подумал: мы их всех прочистили, но словно бы без толку странно Ззифрид потер подбородок конечно одного раза могло оказаться и мало, но какое-то улучшение должно было бы наступить. Пожалуй, надо бы на них поглядеть. Я об этом и думала, — сказала она. Все-таки на душе будет поспокойнее. Зигфрид открыл книгу вызовов. Совершенно справедливо. И чем раньше, тем лучше. Завтра утром вас устроит? Чудесно. Он стремительно нацарапал пером, а потом посмотрел на миссис далбида «Я ведь сегодня вечером уезжаю на неделю отдохнуть, так что ими займется мистер Хэриот». «Очень хорошо». Она посмотрела на меня, улыбаясь улыбкой, которая не прятала ни тени сомнения или страха. Если она и подумала, этот молодчик в прошлом году смотрел, сложа руки, как передохла чуть не половина моих телят, Прочесть такую мысль по ее лицу было никак нельзя. Наоборот, когда она допила чай, и мы проводили ее до крыльца, она опять улыбнулась мне и помахала на прощание так, словно ей не терпелось поскорее со мной увидеться снова. Но когда на следующее утро я шел с ней по лугу, у меня появилось ощущение, что время вернулось назад на год. Только шли мы в другом направлении, не к болотистой низинке сбоку от дома, а к каменистым пастбищам выше по склону холма в вечных клетках каменных стенок. То же ощущение, уже пережитого, не оставляло меня и когда мы подходили к телятам, палевые рыжие, рыжие с белыми подпалинами, Они выглядели почти точь-в-точь, точь, как прошлогодние, и смотрели на нас столь же безучастно, пошатываясь на исхудалых ногах с шишками суставов. Правда, прошлогодние симптомы отсутствовали, но из первого взгляда было видно, что с ними что-то очень неладно. Я присмотрелся. По их задним ногам ползли струйки темной жижи. Они даже не приподнимали хвостов, словно ничего уже не могли поделать. И как же они исхудали, все до единого. Обтянутые кожей живые скелеты с торчащими ребрами и крестцом.